Снова акула. Элла пришла одна. Наша одноклассница Питон держалась очень прямо, почти с достоинством. Выяснили, кто это сделал. Скорее всего, Тимур, ответила Сьерра. Думаю, он сознается, если я суну ему под нос резиновые перчатки, в которых он все это провернул. Элла засмеялась. Если это так. Очень мило с его стороны. Он не хотел, чтобы я уезжала. Это же надо. Ради этого вывести из строя четыре машины. Жаль, что он так далеко живет. Потом она снова посерьезнела. Если это правда, я оплачу ремонт. На прошлый день рождения мама подарила мне кредитку. С тысячей долларов первоначального взноса. Мы уже летали с ней на шопинг в Лондон. Второй раз за день я был впечатлен. Конечно, не дурацкой кредиткой и не шопингом Очень благородно со стороны Эллы предложить возместить ущерб. За последние недели она сильно изменилась. Спасибо, сказала Элла, глядя на Сьерру. Если бы не твое расследование, все бы думали, что это я или мои друзья». Сьерра вздернула губу и вильнула хвостом. «Не за что. Рада была помочь». «Не делай так. Ты напоминаешь собаку, которая вот-вот бросится за палочкой». Ильва, альфа-волчица, прошла мимо нас в сопровождении Фарли, сверху вниз недовольно посмотрев на Сьерру. «Кстати, вы пропустили обед. Сейчас продолжатся уроки». «Вот черт!» — Джаспер расстроенно потер живот. Шари, Карак, тикани и другие мои друзья тоже проголодались. «Пойдем, сейчас начнется самое интересное», — поторопил нас фарли серый волк. «Сьера, идешь?» «Сейчас», — ответила черная волчица, и ее товарищи по стае ушли. Из здания высыпала толпа учеников, но мы не обращали на них внимания. Не только я заметил, что Сьера вдруг ни с того ни с сего оживилась. С чего бы это? «Я кое-что придумала насчет домика на дереве», — сказала она. Если я скажу родителям, что мы страшно голодны, потому что пропустили обед, можно выпросить у миссис Твенти, нашего завхоза, закуски и напитки. Ночью мы устроим отпадную вечеринку и выманим оборотни птицы с домика. Сьерра навострив уши и, вздобив шерсть на загривке, обвела нас взглядом. Зачем нам к ним наверх? Пусть знают, что у нас внизу гораздо круче. Как вам моя идея? Заметана. алекс двинулся следом за Ильвой и, обернувшись, бросил нам через плечо. «Подождите, сейчас вернусь». «Вечеринка-приманка?» «Очень пумно», — одобрил Карак. «Мы знаем, как устроить хорошую вечеринку». Холли изнывала от нетерпения. «Вот именно, у нас в школе это уже стало традицией». «В голубом рифе тоже», — вмешался заметно повеселевший Крис. «А у нас нет, значит, они захотят поучаствовать», — довольно проговорила Сьерра. «Интересно, поведутся ли на это Скай Эвери и компания?» Я заметил, что остальные ученики устремились к бассейнам. «Я думал, уроки продолжаются». «Да, у нас сейчас борьба и выживание у мистера Блэкхарта!» — крикнул нам Алекс, успевший, видимо, кое-что разузнать. «А вы, морские оборотни, покажете нам, как спасать утопающих!» «Как океаниста!» — обрадовалась Шарий. «Они с Блю и Ноем спасатели-профессионалы». Когда мы пришли к бассейну, урок уже начался. «Сначала мы покажем вам, как спасать утопающих в первом обличье», — объявила Алиша Уайт. «Это очень важно». К сожалению, люди часто переоценивают свои силы и заплывают слишком далеко. Или прыгают в воду, не умея плавать, чтобы не опозориться перед друзьями. Нестор в человеческом обличии подплыл к щуплому мальчику азиатской наружности, который сделал вид, будто потерял в воде сознание. Нестор продемонстрировал профессиональный спасательный захват и, плывя спиной вперед, отбуксировал его к бортику бассейна. Все зааплодировали. — Кто это? — спросил я Алекса. — Шива, серая цапля. — шепотом ответил мальчик-енот. — Его-то дотащить нетрудно, а вот брендона Мистер Блэкхард, будто того и ждал, объявил. — Так, а теперь Луан и брендон Луан будет спасателем, а наш гость из школы Кристалл... Вперед выступил худенький темнокожий паренек в неопреновом костюме с прической Андеркат. В его облике было что-то необычное. Он улыбнулся мистеру Блэкхарду. Но при виде высокого крепкого бренда на килограммов на двадцать тяжелее его, ему стало не до веселья. «Надеюсь, спасать его мне придется в его первом обличии?» — спросил он. Кто-то засмеялся, и я тоже. Как я теперь знаю, брендон бизон, а Луан — голубой ара. Он разве что мог бы попрыгать у брендона на голове, чтобы его реанимировать. брендон покраснел, как помидор. Ему явно хотелось умчаться куда подальше. Но они неплохо справились с упражнениями, и брендон вежливо поблагодарил своего спасителя. Другие пары тоже успешно выполнили задание. Алекс тащил шари по воде, а та с улыбкой бормотала «Щекотно!». Наверное, не привыкла, что спасают ее, а не она. «Сенсация! Енот спасает дельфина! Позвать репортеров!» — прикалывалась Сьера, а ее друг скорчил гримасу. «Так, а теперь подготовимся к другой чрезвычайной ситуации». «Что делать, если повстречаешь в море акулу?» — объявила Алиша Уайт. «Тиаго и Ральф, ваш выход. Ваша задача — вести себя спокойно и мирно». «Ясно», — ответил я мысленно, — «потому что моя голова уже начала принимать другую форму. Хорошо, что это не больно. Я плюхнулся в воду, и мне показалось, будто мое акулье обличие только этого и ждало. О, как же славно!» Я ощущал силу своих мускулов, чувствовал, как кожу омывает вода, чуял новые запахи калифорнийской морской воды. Во время этого упражнения никто не хихикал. Наоборот, индийский кольчатый попугай Кики, которая сейчас была в обличии полной девочки с каштановой челкой, свисающей на лоб, буквально затряслась. Ее очередь была первой. Я в обличии тигровой акулы подплыл к ней и дружески сказал «Бу!». Кики вскрикнула и погребла к бортику бассейна, как колесный пароход. — Вот вам пример, как не стоит реагировать. Сохраняйте спокойствие, проявляйте уважение к акуле и медленно отступайте, — посоветовал мистер Блэкхард. — Фарли, попробуй ты. Фарли-волк, сейчас жилистый паренек с золотисто карими глазами, тоже разнервничался. Стал молотить руками по воде и орать на меня. Боязливую дикую акулу это наверняка бы отпугнуло. У всех остальных только бы раздразнило аппетит. «Любой признак того, что вы в беде, может спровоцировать акулу к нападению», — заметила мисс Уайт. «Сьерра, твоя очередь». «О, да!» — Сьерра в волчьем обличье прыгнула в бассейн, из ее шерсти выступили остатки пены. «Мы с Ральфом отплыли на другую сторону бассейна, пока мыло не попало нам в рот или глаза». «Это что, химическая атака?» — возмутился Ральф. «Нет, акулья чистка», — отозвался я. «Кажется, кто-то заметил, что ты сегодня утром не принял душ». Ральф закатил глаза. Когда несколько учеников Красного Утеса справились с упражнением, мистер Блэкхард сказал. «Так, а теперь...» Он запнулся, потому что в этот момент к бассейну, покачиваясь, подошел отец Криса и присоединился к ученикам. Его явно интересовало, что там происходит. «Теперь кто-нибудь из нашей школы покажет, как спасать утопающих во втором обличье», — подхватил мистер Кристалл. «Крис, превратись, пожалуйста». «Кто хочет, чтобы его спас морской лев?» — спросил мистер Блэкхард. Поднялось множество рук. Выбрали Скайя, мальчика Беркута и Бамбл, добродушную на вид девочку. Наверное, она шмеля, котором рассказывала Сьерра. По-английски они называются Бамблби. Мы с Шари переглянулись. Крис может блеснуть перед отцом. Молодец, директор. «Ты ведь шмель, да?» — настороженно спросил Бамбл Крис. «А ты не ужалишь?» «Нет-нет, я даже не знаю, как это делается», — заверила его Бамбл. Крис успокоился и показал, на что способен. Пустив ход свою ловкость и силу, он играючи вытащил на берег сразу двоих. Скай он подталкивал мордой, а Бамбл обхватила Криса за шею. Все восторженно зааплодировали. Не только Бамбл, но даже невозмутимый Скай радостно смеялся. А Крис в знак признательности чмокнул Бамбл в щеку. Потом он посмотрел на край бассейна, чтобы увидеть реакцию отца. Но тот, увы, пропустил блестящее выступление Криса. Его рвало в кустах в нескольких шагах от нас.